А что касается упомянутой вами моральной страны дела, позвольте спросить, после всего, что наши подростки на экране видят, да и на улице, драки, насилие, про убийств уж я молчу. Скажите честно, я бы им что-то особо новенькое показал? Мини диск в диктофоне послушно крутился, записывая его голос. Новенькое? Да, пожалуй, нет, согласился Благой. Но ведь киношные трупы и ужасы, они ведь киношные есть, не в самом деле лишние. И даже есть настоящие в новостях, они все равно где-то там за экраном. Сейчас вон то и дело во дворах бомбы взрывают, верно? Но все-таки не каждый день и не у каждого на глазах. И потом мы с вами говорим не просто сегодняшний день. 30 лет назад и жизнь другая была, и, кстати, новости и кинофильмы тоже мягче, что ли, добрее. А тут натуральная и притом жестокая смерть. Определённый шок даже для нынешней психики, согласись. И кое-кому захочется эту остроту ощущений повторить. Но другой кое кто скажет себе: больше никогда и ни за что. И пойдёт вступать в общество защиты животных. Вы этого не учитываете? По-вашему, дети должны воспитываться в розовых очках и думать, что колбаса растёт на дереве? Благо решил предоставить читателям самим поразмыслить над этой проблемой и сменил тему. Несколько лет назад после истории с вашим чековым инациционным фондом о вас много писали. Не в таких размерах, как у Мавроди, но тоже, помнится, полоскали изрядно. И, конечно, коллекцию вашу своеобразную внимание им не обошли. Показалось ему или нет? Вот за толстыми линзами мелькнул огонек беспокойства. Так вот, продолжал Борис Дмитриевич, собираясь к вам в гости, я посмотрел старые публикации и обратил внимание на один случай. Якобы прежде ваших финансовых взлетов Когда еще не было денег на квалифицированных служащих и все это оборудование, вы для ухода за змеями нанимали бомжей. Кстати, я бомжак, так сказать. И вот одного такого работника, трудившегося за стол и крышу над головой по какой-то причине цапнул киви весьма ядовитый аспид. Повторяюсь, это не мои слова, так говорится в статье, я ее с собой захватил. Благой потянулся к сумке. На Михаил Матвеевич лишь молчики внул: "Уж верно, та давняя статья к миму него не прошла. Очень неприятная подробность", вздохнул благой. "Но далее там утверждается, будто тело несчастного обнаружили на глухой улице. Ему не было оказано никакой медицинской помощи. Вы бы не могли как-то прокомментировать этот эпизод или, так скажем, осветить?" В реальный случае, породивший столь мрачную легенду о вас, настала очередь банкира разглядывать террариум иудава, по телу которого медленно перемещалось едва заметное утолщение. Правда, со стаей в том проговорил он погодя, что бомже я действительно нанимал. Со змеями надо навы, они не прощают. Поэтому я долго старался всё делать сам. Но коллекция разрасталась, и рук уже не хватало. И у меня действительно был случай, когда погиб такой вот работник. Я очень подробно ему объяснял, что можно и чего нельзя. Но однажды, несмотря на категорическое запрещение, он всё-таки употребил и решил погладить змею. Вы в нормальном состоянии стали бы гладить бот ропса. Передернул ключами благой. Не знаю, честно говоря, кто это такое. Но только под угрозой немедленного расстрела. Да. Но ну а моему позволению сказать работничку влёг ком подпити одним словом она его кусила. Всё остальное в вашей статье. Не в моей статье. Я не имею к ней отношения. И я не имеют отношения к тому, что там дали, и говорится, испугались расследований, бросили на улицу умирать, господи, что за чушь! Мы как увидели его сразу в машину, у меня Жигули были тогда четверочка, и в больницу под красный свет с гудком как скорая помощь.